Чёрный, бурый и серый. Однажды Финн охотился с семью своими друзьями, фениями Эрина, близ Стары к югу от Балишанона. Днём они заметили троих странных людей, идущих к ним. «Не сговаривайте с ними первыми, если у них хорошие манеры, они заговорят не с вами, а только со мной». Когда трое подошли, они, не говоря ни слова, остановились перед самим Финном. Тогда он осведомился, как их зовут и что им нужно. «Нас зовут Даб, Дан». «Игласан. Чёрный, бурый и серый», – ответили они. «Мы идём к Фину Макумэлу, предводителю фениев Эрина, чтобы поступить к нему на службу». Они так понравились Фину внешне, что вечером он привёл их домой и принял как сыновей. «Каждый, кто приходит в этот замок, должен в первую же ночь отдежурить у меня. А так как вы пришли вместе, то каждый из вас будет дежурить одну треть ночи», – сказал он. «Бросьте жребий, кому дежурить первому, кому второму». Финн принес бревно, разделил его на три равные части и раздал их каждому. «Заступая на дежурство, каждый разожжет свое полено и будет дежурить, пока оно будет гореть», – распорядился он. Жреби дежурить первым выпал Дабу. Он зажег полено и пошел в обход вокруг замка. С ним пошел и пес Бран. Увлекшись, они с Браном отходили от замка все дальше и дальше. Наконец, Даб заметил впереди яркий свет и устремился к нему». Подойдя поближе, он увидел большой дом и вошёл внутрь. Перед ним предстала огромная компания очень странных людей, пьющих из одной чаши. Старший в этой компании, сидевший на возвышении, напившись, отдал чашу ближайшему соседу, а тот тоже, напившись, передал её своему соседу и так далее. Пока чаша переходила по кругу, старший сказал, «Эту огромную чашу я отнял у Фина Маккумайла сто лет назад. Каждый может пить из неё столько, сколько хочет». «Неважно, сколько человек собралось за столом у чего они хотят, они всегда напиваются волю». Даб сел возле двери самого краешка, и когда чаша дошла до него, немного отхлебнул и быстро скрылся в темноте ночи. Когда они с Браном вернулись к фонтану в замке Финна Маккумейла, полено уже догорело. Поскольку Дану выпал жребий дежурить вторым, он зажег свое полено и вышел на обход вместо Даба. Пес Бран пошел с ним». Дар шел сквозь ночную тьму, пока не заметил огонь, вскоре он подошел к большому дому и вошел туда. Там перед его взором предстала толпа странных, свирепого вида ожесточенно держущихся людей. Предводитель, забравшийся на поперечную балку под потолком дома, чтобы не попасть в самую гущу борьбы, крикнул дерущимся. «Прекратите драться! У меня есть кое-что интереснее, чем то, что вы потеряли сегодня!» Он вынул из-за пояса нож и показал его со словами – Это небольшой волшебный разделочный нож, украденный у Финна Макумайла сто лет назад. Если им резать кость, на ней нарастет сколько угодно самого лучшего мяса на свете. Он бросил нож и обглоданную кость ближайшему дручуну, и тот начал ее резать. Получились кусочки вкуснейшего и лучшего мяса на свете. Нож с кости переходили от человека к человеку, пока не попали к Дану, который отрезал от Кости лакомый кусочек, незаметно выскользнул из дома и со всех ног помчался сквозь тьму в замок Фина. Когда он подбежал к фонтану возле замка, его полено уже догорело и дежурство кончилось. Наконец Глассан зажег свое полено, заступил на дежурство и отправился в обход. Он тоже увидел свет и пришел в тот же самый дом, который посетили дапыдан. Заглянув внутрь, он увидел груду мертвых тел и подумал... «Должно быть, в этом доме происходит что-то удивительное. Я, пожалуй, лягу, прикроюсь кем-нибудь из них и постараюсь понять, в чём дело». Он лёг и прикрылся одним из трупов. Вскоре он увидел, как в дом вошла старая ведьма, с одной ногой, одной рукой и одним верхним зубом, таким длинным, что она пользовалась им вместо костыля. Войдя в дверь, она взяла первое попавшееся тело и отшвырнула его в сторону. Оно показалось ей слишком постным. Идя дальше, она откусывала по два куска от каждого тела и отшвыривала прочь те, что казались ей непригодными для еды. Не успев дойти до Глассана, она уже так насытилась мясом и кровью, что свалилась на пол вверх брюхом и заснула. При каждом ее вдохе Глассан боялся, что крыша обрушится на его голову, а при каждом выдохе опасался, что она сдует крышу с дома. Ведьма продолжала сладко сопеть во сне, тогда Глассан вылез из своего укрытия, посмотрел на нее и подивился ее габаритом. В конце концов он вынул меч, нанес ей удар и в ту же минуту на него набросились три молодых великана. Первого великана убил Глассан, второго пес Бран, а третий убежал. Гласан побежал домой и когда он добежал до фонтана у замка Фина, его полено догорело и уже брежил рассвет. «Когда утром все встали, и Фенни и Эрина вышли к завтраку, Финн спросил даба, «Ты можешь рассказать мне что-нибудь интересное после ночного дежурства?» «Могу», — ответил даба. «Я нашел чашу, которую ты потерял сто лет назад. Мы с псом Браном пошли в обход, было темно, и вдруг вдалеке я заметил яркий свет. Подойдя поближе, обнаружил дом, а в доме пирующую компанию. Верховодил всем очень старый человек, сидевший на возвышении над остальными». Он взял чашу и сказал, «Это чаша, которая была украдена сто лет назад у Фина Макумыла. Она всегда наполнена лучшим питьем на свете. Когда один из вас отопьет из этой чаши, пусть передаст ее следующему». Они пили и передавали чашу, пока она не дошла до меня. Я взял ее и, незаметно выскочив из дома, побежал назад. Когда я вернулся, мое полено догорело и дежурство подошло к концу. «Вот тебе твоя чаша», – сказал Дан Фину Макумылу. Фин поблагодарил его и, повернувшись, к Дану спросил. «А теперь ты расскажи нам, что случилось во время твоего дежурства». Когда настал мой черед, я зажег полено, которое ты мне дал и вместе с псом Браном отправился на обход. Наконец я заметил свет. Подойдя поближе, я увидел дом, в котором набилось множество народу, все дрались, кроме одного очень старого человека, сидевшего на потолочной балке над остальными». «Он призвал их к миру и спокойствию. У меня есть кое-что интереснее, чем то, что вы потеряли сегодня», сказал он и вынул небольшой разделочный нож с голой костью и сказал. «Это нож, украденный у Фина Макумейла сто лет назад. Если им резать кость, на ней нарастет сколько угодно самого лучшего мяса на свете». Затем он протянул нож и кость своему ближайшему соседу, который отрезал столько мяса, сколько хотел, а затем передал его соседу. Нож переходил из рук в руки, пока не попал ко мне. Тогда я взял его и удрал со всех ног. Когда я вернулся к фонтану, Полена догорела. Вот тебе и нож и кость. Ты славно поработал и заслуживаешь наивысшей похвалы, заметил Фин. Пока чаша и нож у нас мы обеспечены лучшей едой и лучшим питьем. А теперь ты расскажи, что видел во время своего дежурства, обратился Фин голосано. «Я вышел с псом Браном, и мы шли, пока не увидели свет, а подойдя к свету, я обнаружил дом и вошел в него. Там валялись груды людей, убитых в драке, и я немало удивился, увидев их. В конце концов, я лег среди трупов, накрылся одним из них и стал ждать, что будет дальше. Вскоре пришла старая ведьма с одной рукой, одной ногой и одним зубом верхней челюсти, которым она пользовалась как костылем, потому что сильно хромала». Она отшвырнула в сторону первое попавшееся тело и откусила два куска от второго. И так она отбрасывала каждое постное тело и откусывала два куска от каждого жирного. Наевшись досыта, она легла на спину в середине пола и заснула. Тогда я поднялся, чтобы посмотреть на нее, и с каждым ее вздохом боялся, что крыша дома свалится мне на голову, а с каждым ее выдохом мне казалось, что она сдует крышу со здания. Таким сильным было дыхание старой ведьмы. Затем я вынул меч и одним ударом зарезал ее, но в ту же минуту на меня набросились три молодых великана. Первого я убил, Бран убил второго, а третий убежал. «Тогда я ушел, а когда подошел к фонтану, уже рассвело, и мое полено догорело». «Между нами был бы лучше, если бы ты оставил старую ведьму в покое», – сказал Фин. «Я очень боюсь, что третий молодой великан попортит нам всем еще немало крови». В течение 21 года Финн Маккумэл и Фенни Эрина охотились исключительно ради спортивного интереса. Они получали лучшую еду с небольшого разделочного ножа и лучшее питье из никогда не иссякающей чаши. По истечении 21 года Дабдан и Гласан ушли. Однажды охотясь в горах, Фин и Фени Эрина увидели идущего к ним Ферру. "Сюда идет довольно яркий человек. Не заговаривайте с ним", распорядился Фин. "Да какое нам до него дело?" спросил Конннмал. "И не грубите незнакомцу", добавил Фин. Ферру, не произнеся ни слова, подошел прямо к Фину. "С чем пожаловал?" спросил Фин. «Найти хозяина на 21 год" «Какую плату ты просишь?» – осведомился фин «Никакой, кроме одной. Если я умру прежде, чем истечет 21 год, похороните меня на Инискаул, Светлом острове». Он служил Фину в свое удовольствие 20 лет, но к концу этого срока стал угасать, заболел и умер. После смерти Ферра фини и Эрина заявили, что не шевельнуты пальцем, чтобы похоронить его, но фин сказал, что никогда не нарушит своего слова и должен отвести тело на Инискаул. Когда-то уфина был старый белый конь, которого он оставил искать пропитание в горах и в лесах. Теперь он нашел его и обнаружил, что тот стал не старше, а моложе. Финн взял старого белого коня и запряг его в тележку с гробом Феррорум. Рванув под усцы, фин с двенадцати фениями Эрина тронулись в путь. Когда они приближались к храму на Инискаул, белого коня с гробом словно след простыл, но храм был открыт, и фин с фенями вошли туда. В храме для каждого нашлось место. Они сели передохнуть, и когда фин попытался встать, то не смог. Он велел своим людям подняться, но все двенадцать оказались привязанными к скамьям, а скамьи врыты в землю так, что никто из них не смог встать на ноги. «Боюсь, что с нами сыграли какую-то злую шутку», – заметил фин. В этот момент перед ними возник Ферру, молодой, во всей своей былой силе. «Пришла пора отомстить за мать и братьев», – сказал он. «Пососи большой палец и узнай, есть ли у нас какой-нибудь выход», посоветовал тогда Фину один из Фени. Фин пожевал палец и понял, что нужно сделать. Тогда он громко свистнул в два пальца, и его свист услышали «Донах кривая нога» и «Диармайт о дуивен». Ферру бросился вперед и убил трех беспомощных фениев, но не успел он дотронуться до четвертого, как подоспели Донах с Диармайдом и прикончили его. Они были освобождены и Финн с девятью своими людьми вернулся в замок к югу от Балишанона.